Хотя в то же время и верилось. Подключайте, сказал серьезный Горошек. «Надо проверить совмещение осей». Май зажег свечку перед рефлектором. Золотистый луч ушел из окна вдаль над крышами. «Надо для проверки пустить зайчика куда-нибудь подальше», — потребовал Горошек. «Вон туда, на петуха», — предложила Свет. Далеко над невысокими домами торчала старинная водонапорная башня с флюгером-петухом еле различимым издалека. «Расплавится», — опасливо сказал Май. «Он же стеной. «Не расплавится», — успокоила Поля. «Луч сжигает только плохие вещи, а петушок хороший». Поле поверили. Луч был сказочный, а в сказках Полюшка разбиралась лучше нас. Долго не могли попасть солнышком в петуха, вертели винты. Наконец зажглась на флюгере искра. То есть из окна казалось, что искра, а в телескоп... Мне дали посмотреть. Видно было, как на ржавом боку жестяного растрепанного петуха горит ярко-желтый кружок. Я понял, что случилось долгожданное совмещение луча и оптической оси телескопа. Но теперь что? Теперь осталось добиться совмещения луча и спутника. Вот шарахнет, пробилась через мой страх злорадная мысль. Хотя, конечно, я не был уверен, что шарахнет. И остальные не были. Ведь луч от маленькой свечи и половинки елочного шара мог тысячу раз рассеяться в космическом пространстве, мог потерять силу, мог просто не найти спутник. Горошка оглянулся на компьютер, пошевелил губами, ещё рассчитывая координаты, бормотнул. Примерно вон туда, он знал то, чего не знал никто другой. Он плавно навел трубу в известный лишь ему участок неба, она сильно поднялась вверх. Лыш прыгнул со стула. «Подождите, свечка наклонилась, будет капать на рефлектор». «В тот раз не капала, когда ты вспарывала облака», — сказала Грета. «Капала, но я следил». Он аккуратно поправил свечу в жестяном зажиме, поставил ее вертикально. Пошевелил, чтобы огонек снова оказался в фокусе отражателя. Ладонью проверил, идет ли от него тепло, и снова сел к столу с клавиатурой. «Готов». «И я готов. Теперь не дышите, пожалуйста». — сказал Горошек. Он и Лыш были сейчас главными, и мы послушно перестали дышать. Только Грета продолжала петь, довольно громко и отчетливо. — В лесу нашли мы елочку. — Есть? — спросил Горошек у Лыши. — Нету. Горошек шевельнул трубой. — Есть? — Нету. — Ой, есть! Только мечется! По экрану запрыгал крохотный желтый зайчик. Горошек оглянулся. Пырни экран, чтобы я видел!» «И замрите все! Пожалуйста!» Лыша развернул монитор к Васильку, и тот, глядя через плечо, опять начал вертеть микрометрические винты. Зайчик вздрагивал, но перестал метаться, наверное, потому что мы замерли будто каменной. Только Грета продолжала петь, но еле слышно. Дрожащий зайчик начал подбираться к скрещению белых линий с координатами спутника. Ближе. Ближе. Прыгнул в сторону. Вернулся. Было ужасно тихо, но я все же слышал или ощущал песню Греты. В лесу нашли мы елочку. Желтый зайчик посидел на месте. Потом сделал двухсантиметровый скачок и оказался точно в перекресте. Я сжался в отчаянном предчувствии. Показал, что сейчас монитор зальется белым пламенем взрыва. но. Он просто погас. Мы не успели ни огорчиться, ни испугаться, ни подумать что-то. На экране появился голубой глобус в орбите из маленьких букв И. Тут же из колонок ударил тугой музыкальный вызов. И это была та самая мелодия Уралочки. Ёлочки! Она мягко угасла, а знакомый голос информатория произнес. «Внимание станций, студий и всех средств связи!» По требованию автора пароля номер 37246, каталог FFZ-0000, информатория открывает данные, касающиеся всего населения планеты. Всем носителям памяти записать архивированный вариант. Далее, тексты сообщений. Сообщение 1. 14 лет назад на территории государства, ныне именуемого империей, была создана организация «Желтый волос», инициаторы которой во имя своих корпоративных планов поставили цель, путем использования известных только им технологий, добиться сокращения населения империи, что, по их мнению, способствовало бы резкой стабилизации экономического и политического положения страны. Сообщение 2. Перечень документов, свидетельствующих о действиях и планах «Желтого волоса», которые были собраны автором пароля, журналистом Климчуком Юрием Львовичем, и регулярно дополнялись до последнего момента в связи с задней автором программы накопления инфоавтоматика Алис. Документ первый. Благотворительные обеды. «Грин, не плачь», — шепнул оказавшийся рядом лыж. Так рухнули все планы желтого волоса. Рухнул он сам.